Глава 15 Андрей, облокотившись на деревянные резные перила галереи, грустно улыбаясь, смотрел на то, как Даша танцует с очередным хлыщом. Не так себе он представлял сегодняшний праздник. Мужчина надеялся, что наконец-то впервые за долгое время они смогут провести этот вечер вместе, но все оказалось совсем не так. Сначала была церемония, на которой ее представляли высшему обществу, но Андрей пришел туда с Алишей в качестве ее гостя, и поэтому, как и все остальные приглашенные, был вынужден находиться на расстоянии от Даши. А потом началась танцевальная часть вечера, и все присутствующие мужчины будто поставили себе цель обязательно пригласить Дашу на танец. Один, второй. Третий. Едва заканчивался один танец, ее тут же кто-то приглашал на следующий. Она бросала на Андрея виноватые взгляды и лишь робко улыбалась. Терпению мужчины пришел конец, когда очередной кавалер, как ему показалось, стал откровенно флиртовать с ней. Он едва дождался, пока стихнет музыка, и буквально за руку утащил девушку с танцевальной части зала, громко сообщив, что наследнице необходимо отдохнуть – В нем бурлили гнев вперемешку со злостью, и справиться со своими эмоциями он не мог. Когда Даша попросила, «Ну, пожалуйста, не злись, я просто стараюсь быть любезной со всеми, они же мои гости!» Он смог лишь прошипеть в ответ, «Они все на тебя смотрят, будто стая воронья налетела, так и пожирают глазами, бесстыдно рассматривая. Я не хочу, чтобы ты танцевала с этими чужими мужчинами, понимаешь?» «Андрей!» Даша ошеломленно смотрела на него. «Ты думаешь, мне этого хочется? Но я должна уделить внимание всем приглашенным гостям и этим самым показать, что для меня драконы из всех кланов равны». «Драконы?» – мужчина сузил глаза. «Ну, конечно, драконы! Как я мог забыть, что ты и сама драконица, дочка императора? Только позволь узнать, с каких пор ты кому-то что-то должна. Ты в этом мире чуть больше месяца, а так уже вжилась в свою роль». «Принцесса, простите, что помешал вам общаться с подданными, Вашего Высочества или Величества. Простите, по дворцовому этикету не обучен». На глазах Даши появились слезы обиды. Она не понимала, почему Андрей так себя ведет. Он всегда был нежным и понимающим, а сейчас перед ней стоял совсем другой человек, раздраженный и злой. Таким она его никогда не видела. Хотя в чем ее вина? В том, что она хотела угодить родителям и пыталась быть со всеми дружелюбной? Ты сейчас не прав. Девушка хотела что-то сказать, но к ним подошел Торин, и она замолчала, так и не высказав своей мысли. Доченька, я хочу познакомить тебя с чудесной парой. Они наши с мамой хорошие друзья. Мужчина приобнял дочь за плечи. Андрей, извини, мы покинем тебя на несколько минут. И Торин увлек Дашу за собой. Проводив девушку взглядом, мужчина в ярости сжал пустой бокал в руке. Сначала он услышал хруст, а потом почувствовал боль. Опустив глаза, Андрей увидел, как с кулака на пол стали падать алые капли. Стоящие неподалеку слуги удивленно смотрели на него, а гости стали перешептываться. Схватив с фуршетного стола несколько салфеток, Андрей обмотал руку и поспешил покинуть зал. Его все раздражали, и он не понимал, что с ним происходит. Сначала мужчина попытался найти выход на улицу, но толпа людей то и дело преграждала путь, чем еще больше злили его. И когда на пути возникла лестница, он спешно поднялся по ней... надеясь найти укромное место, где сможет успокоиться. Галерея была пуста. После официальной части вечера гости, не имеющие приглашения в танцевальный зал, покинули резиденцию императора, и сейчас здесь прогуливались пары, ищущие уединение. Выйдя на небольшой балкончик, Андрей размотал руку и стряхнул осколки, а потом, вытерев кровь с ладони, удивленно уставился на нее. От разрезов не осталось и следа. Кровь драконов действительно творила чудеса, и рана, которая в его мире заживала бы не меньше недели, затянулась за считанные минуты. Но вот боль на душе так и осталась. С одной стороны, Андрей понимал, вины Даши во всем происходящем и нет, она просто старается принять свою новую жизнь. С другой, с каждой минутой мужчина все больше понимал, что пропасть между ними растет, и Даша рано или поздно найдет свое место в этом мире, а он так и останется чужаком. Сегодня Андрей прекрасно видел, как на него смотрели драконы, пренебрежительно, с долей удивления и недоумения. Лорды не понимали, что среди них, таких знатных и чистокровных, делает какой-то там полукровка. Это слово сегодня он слышал несколько раз за своей спиной, и чаще всего оно звучало в таком оскорбительном тоне, что мужчина невольно начинал чувствовать себя изгоем. «Но Даша не виновата в том, что я пока не могу найти свое место в мире драконов. Так почему я срываю свою злость на ней?» – пытался разобраться в самом себе мужчина, но так и не смог найти ответов на свои вопросы. Он понимал, что незаслуженно обидел любимую женщину и решил вернуться и извиниться, но едва он вновь зашел в галерею, то увидел, что девушка опять кружится в танце и поэтому, укрывшись в тени колонны, стал просто наблюдать за ней. Андрей не мог не заметить, как разрумянилось ее лицо и счастливо блестят глаза, и как слащаво улыбается ее партнер. Щеголь в золотых украшениях. Мужчина силой сжал перила, пытаясь подавить в себе волну гнева. Появилось стойкое желание вцепиться в глотку сопернику и доказать всему миру, что эта женщина принадлежит только ему. «Правда, она красавица!» Голос Торина раздался неожиданно. Андрей обернулся на секунду, а потом вновь перевел взгляд на танцующую пару. «Знаешь, император встал рядом с ним». Когда Миранда была беременна, мы часто размышляли о том, какой же будет наша девочка. Хочу сказать, что она взяла самое лучшее от нас. И поверь, когда ее дракон проснется, ей не будет равной ни по красоте, ни по магической силе. Я уже горжусь ею. Посмотри, какая осанка, какая грация. Одним словом, принцесса, и ей предназначено править этим миром. Андрей смотрел на девушку и понимал, что Торин прав. Даша действительно была какой-то особенной, невероятно притягательной и манящей. Он прекрасно видел, как на нее смотрят другие мужчины, и в глазах каждого светился интерес к ней. За короткий промежуток времени ей удалось очаровать большое количество гостей. «Вы правы, Даша невероятная». Наконец-то промолвил он и повернулся лицом к Торину. Теперь они смотрели друг другу в глаза и каждый понимал, пришло время серьезного разговора, после которого их жизнь уже никогда не будет прежней. Дракон подошел к перилам и, положив на них ладони, наблюдая за танцем дочери и наследника клана Изумрудов Ричардом, промолвил. «Я много лет искал дочь и уже почти отчаялся ее найти. Каждый день в разлуке с ней стал для меня наказанием. Ты не представляешь!» «Как это, жить с чувством вины? Поверь, для своей дочки я хочу счастья!» Мужчина замолчал, и через секунду стихли последние аккорды музыки. Тишина для Андрея стала какой-то осязаемой и тяжелой. Тем временем танцующие пары поклонились и стали расходиться, а Дашу перехватил очередной кавалер и вновь закружил в танце. «Я смогу сделать вашу дочь счастливой!» «Поверьте мне!» – уверенно произнес Андрей. «Просто не мешайте нам!» «Ты не понимаешь», – с грустью сказал Торин и посмотрел на Андрея. «Все намного серьезнее. Даша – самая сильная драконица на Дархите. Но за свою силу и власть алмазные драконы расплачиваются своей малочисленностью, потому что у правителя может родиться только один истинный наследник – первый ребенок, а все последующие дети принадлежат к клану супруга или супруги. Так длится тысячелетиями». «Власть переходит от отца к сыну или дочери, и так по кругу. Ее первенец станет будущим правителем, если, конечно, родится. Ты полукровка. Твой зверь не проснется никогда. А ребенку необходима магия отца, которой у тебя нет». Андрей посмотрел на Торина, и в его глазах появилось отчаяние. Только сейчас он понял, почему отец Даша так упорно пытается разрушить их отношения, а мужчина тем временем продолжал. Полукровки всегда были и будут на ступень ниже драконов. А теперь представь, какое будущее ждет вашего ребенка, если он все-таки родится. Дариша станет изгоем, как и малыш. Любовь – чудесное чувство, но и оно может принести немало страданий и боли. Ты думаешь, Даша не будет страдать, когда от ее сына и дочки все отвернутся? Или ей будет приятно, когда каждый будет подчеркивать, что она замужем за полукровкой, а значит, род сиятельных уже не тот? Власть». «Многие ее желают, и ваш ребенок всегда будет под ударом, ведь обязательно найдется тот, кто посчитает, что он недостоин править чистокровными драконами». Торин вздохнул. «Сейчас она этого не понимает, а потом будет слишком поздно. Ты говоришь, что хочешь сделать Дашу счастливой? А теперь подумай, какое ее будущее ждет рядом с тобой». Каждое его слово будто острый нож пронзало сердце Андрея, принося мучительную боль. Он смотрел на улыбающуюся Дашу и понимал, что бессилен что-то изменить, и если останется рядом с ней, то перечеркнет ее будущее. «Торин прав. Как же он прав. Она ради меня пойдет против целого мира и бречет себя и наших детей на изгнание. Я не могу этого допустить. Она должна быть счастлива, даже если и без меня». Андрей на секунду зажмурился от душевной боли, которая разрывала его изнутри, а потом, собравшись с силами, посмотрел на Торина и с трудом произнес. «Я очень люблю Дашу, и для меня ее счастье дороже всего на свете. Я не могу разрушить ее жизнь, а значит, должен исчезнуть навсегда». Мысль в голове Андрея появилась внезапно, но именно она была решением всех проблем. «Скажите, я могу вернуться в свой мир?» «Да». Но ты же понимаешь, обратной дороги не будет. При переходе амулет полностью исчерпает свои возможности и станет лишь украшением. Торин вопросительно смотрел на него. Ты готов к этому? Да. Кивнул Андрей и устремил свой взгляд на Дашу. Любимая моя девочка, такая милая и наивная. Прости, если причиню своим уходом тебе боль. Но лучше все остановить сейчас, пока еще не стало поздно. Надеюсь, ты будешь счастлива, любимая. Он посмотрел на Торина. «Что я должен сделать, чтобы вернуться в свой мир?» «Просто сожми амулет и представь то место, где бы ты сейчас хотела оказаться». «А Даша? Она... Что вы ей скажете?» «Не переживай, я позабочусь о ней. И спасибо тебе». Торин впервые так по-доброму говорил с ним. «Спасибо, что принял правильное решение». Андрей ответил ему кивком и сжал рукой амулет, представив дверь своей квартиры. Их окутала едва заметная туманная дымка, и пространство замерцало. Перед глазами Андрея замельтешили яркие ослепляющие круги, и он был вынужден закрыть глаза, а когда открыл, он уже стоял перед знакомой черной дверью. Облокотившись на нее рукой, мужчина судорожно вздохнул. Ему было невыносимо больно. Казалось, сердце разорвалось на две половины. одна из которых осталась где-то там, в далеком сказочном мире Дархите. Мужчина посмотрел на амулет, который так и продолжал держать в руке. Камень стал черным. И сейчас это действительно было лишь простое, невзрачное украшение. По его щеке скатилась одинокая слезинка. Послышался шум лифта, а потом открылись дверцы и раздались тяжелые, неторопливые шаги. «Молодой человек, вы что-то хотели?» раздался усталый голос Нины Алексеевны. Он резко обернулся. Пожилая женщина в невзрачной одежде с черной траурной повязкой на голове испуганно смотрела на него и сделала неосознанно шаг назад, а потом резко побледнела. «Андрюшенька! Живой!» пробормотала она и стала резко оседать на пол. Мужчина метнулся к ней и успел подхватить до того, как она упала на бетонный пол лестничной клетки. «Леди Дариша, вы прекрасны!» С придыханием произнес Ричард, когда их очередной танец подошел к концу. Не выпуская ладонь девушки из своей руки, он предложил. «Сейчас в церемонии мистера объявит небольшой перерыв. Ты не хочешь прогуляться? Здесь так душно!» «Прости!» Даша устала, улыбнулась. «Мне непривычны такие большие праздники. Я никогда не думала, что они так утомительны. Поэтому вынуждена отказаться от твоего предложения». Тогда можно посидеть в тихом уютном месте или прогуляться по галерее. Что скажешь? Молодой мужчина просящим взглядом посмотрел на девушку. И она в очередной раз не смогла проявить твердость и честно призналась. Мне срочно необходимо найти одного человека. Андрея. Но я не представляю, где он может быть. Даша была ужасно расстроена. Она не понимала, что происходит с ее любимым и почему он стал таким раздражительным. Ей было необходимо поговорить с ним, успокоить. Да и вообще девушка действительно устала и хотела покинуть праздник. Сегодня, как и предполагал Торин, она стала королевой вечера. Казалось, что приглашенные мужчины сошли с ума – Не успевала стихнуть мелодии одного танца, как ее уже приглашали на другой. Менялись лица, имена, титулы. Она даже не пыталась запомнить очередного партнера. Из всей толпы для нее запомнились только два дракона. Сын главы сумраков Мирей и настойчивый сын главы изумрудов Ричард Зеленоглазый. Молодой мужчина несколько раз приглашал Дашу на танец, был приятен в общении и обладал чувством юмора, что для мужчины большая редкость. Возможно, именно поэтому девушка невольно обратила на него внимание. Как выяснилось, Ричард работал с императором и отвечал за поставки драгоценных камней в другой мир. Его рассказ был настолько увлекателен, а их разговор легким, что Даша сама не заметила, как они перешли на «ты». Но сейчас настойчивость молодого человека вызывала у нее лишь только раздражение, потому что Даша очень хотела найти Андрея, которого уже давно не было нигде видно. Непонятная тревога охватила девушку. Появилось ощущение надвигающейся беды. «Андрей?» – задумчиво переспросил Ричард, а потом поинтересовался. «Андреш, да? Этот странный полукровка? Гость леди Алиши?» «Да», – кивнула Даша, медленно двигаясь по залу и постоянно оглядываясь по сторонам. «Он прибыл с тобой из другого мира?» – полюбопытствовал мужчина, не отставая ни на шаг. «Расскажи о своей жизни». Даша остановилась и внимательно посмотрела на Ричарда. Отвечать на вопросы ей совсем не хотелось, но и как отрезаться от молодого человека, девушка не знала. Внезапно она подняла взгляд на галерею и увидела там отца. «Ричард, прости!» – девушка кивнула в сторону Торина. «Мне необходимо поговорить с папой. Прости!» И, не дожидаясь ответа, спешно направилась к лестнице, ведущей в галерею. «Скажи, а ты Андрея не видел? Никак не могу его найти», – спросила она, подойдя к отцу. «Вроде был в зале, а в какой-то момент исчез». Даша стала разглядывать гостей сверху. Она нашла взглядом Миранду в компании Алиши, Ричарда с лордом Анхелем и еще множество уже знакомых лиц, но Андрея среди них, увы, не было. «Где же он может быть?» – озабоченно пробормотала она, а потом поинтересовалась. «Когда мне можно будет покинуть праздник? Возможно, Андрей вернулся в замок?» «Доченька!» Торин протянул руку и ласково погладил ее по щеке. «Давай присядем!» «Куда?» Удивилась Даша, но когда обернулась, увидела, как лакеи вносят два кресла и небольшой столик, и не смогла сдержать удивленного вздоха. «Но как?» «Ментальная магия!» Улыбнулся мужчина. «Я мысленно отдал приказ, и вот для нас уже все приготовили». Действительно, две служанки ловко накрыли на стол и поспешно удалились, оставляя отца и дочь наедине. «Выпьешь со мной вина?» – спросил Торин. Даша кивнула, и пока он наполнял бокалы, продолжала глазами выискивать Андрея в толпе. Мужчина, наблюдая за взволнованной дочерью, как бы невзначай спросил. «Вот сдался тебе этот Андрей! Неужели в этом зале нет мужчины, заинтересовавшего тебя?» «Я его люблю!» – вздохнула девушка и, подойдя к столу, уселась в кресло. «Не понимаю, куда он мог уйти?» «Доченька, давай выпьем за этот чудесный вечер», – предложил Торин тост, и они одновременно пригубили вино. «Скажи, как праздник? Понравился?» «Да», – кивнула в ответ Даша, а потом, поставив едва тронутый бокал на стол, поднялась. «Прости, мне надо найти Андрея». «Подожди», – Торин вскочил и удержал дочь за руку. «Посмотри, сколько вокруг тебя достойных мужчин, и каждый будет счастлив стать твоим кавалером. Они знатны, богатые, все обладают магией. Тот же Ричард зеленоглазый Присмотрись к нему». «Я не хочу об этом говорить. Я понимаю, что Андрей тебе не нравится, но пойми, я люблю его. Это моя жизнь, и решать только мне!» Разозлилась Даша и попыталась вырваться. Но мужчина еще крепче сжал ее руку, вынуждая посмотреть на него. Едва их взгляды встретились... Девушка будто попала в омут, который затягивал и манил, и не давал и шанса на спасение. Перед глазами замельтешили противные мелкие точки, тело обрело невесомость, и Даша, лишившись сил, стала медленно оседать на пол. Но Торин, подхватив ее, тут же усадил в кресло. Точенька, взволнованно спросил он, легонько хлопая ее по щекам. «Как ты себя чувствуешь? Даша!» Девушка рассеянным взглядом посмотрела на отца, а потом, закрыв глаза, приложила ладони к вискам. «Что-то голова разболелась. Все-таки вечер был таким длинным». Девушка вздохнула. «Мы скоро домой». «Остался последний танец». Мужчина вздохнул. «Прости, но этот прием был необходим. Выдержишь еще немножко?» «Да». Даша поднялась. «Не понимаю, что произошло. Просто в один миг все закружилось перед глазами». «Ты переутомилась». Торин приобнял дочь, и они спустились в зал. Как и предполагал мужчина, на последний танец ее пригласил Ричард. И сейчас, наблюдая за дочерью, которая, улыбаясь, кружилась по залу, пришел к выводу, что он принял правильное решение и не зря рисковал, применив к ней ментальную магию. Теперь в жизни Даши не было и никогда не будет полукровки по имени Андрей. Несколько недель спустя. «Ты сошел с ума!» Женеву ошеломленно смотрел на отца. «Неужели для тебя власть важнее, чем счастье своего собственного сына?» «Не утрируй», – разозлился лорд Ангель. «Ричарду нравится девочка, и я уверен, рано или поздно он предложит ей разделить путь в небе. Просто хочу немного ускорить события и помочь сыну стать избранником Дариши». «Отец, ускорить события? Это теперь так называется?» Ты, не поставив Ричарда в известность, решил договориться о его браке. Ты представляешь, что будет, когда он узнает об этом? Ты уверен, что мой брат действительно хочет разделить путь в небе с Даришей? Может, ему нравится другая женщина, например, Алиша? — Жаневу, тебе ли не знать, что жизнь такая длинная? И сегодня нравится одна, а завтра другая. Ричард очарован наследницей, но почему-то осторожничает и никак не решится на серьезный шаг. А вокруг этой девушки постоянно кружатся ухажеры, и пока твой брат играет в дружбу, более ловкие соперники запросто могут умыкнуть такую выгодную партию из-под носа, — покачал Ангель головой. «Да, Риша, молода, умна, а еще ее отец-император, и когда придет ее время, она займет его место. Так что не думаю, что Ричард будет недоволен такой супругой». «Ты не можешь решать за него». Жанневу был недоволен отцом, который буквально помешался на власти. С самого детства он слышал речи о том, что два клана равны по силе, но почему-то один всегда на ступень выше, и это несправедливо. Лорд Анхель мечтал объединить два клана в один и всегда искал способ породниться с родом императора. Но многие века в семье сиятельных, как и зеленоглазых, рождались лишь мальчики, и тогда старый дракон решил женить старшего сына на сестре Торина. Но не сложилось. Сейчас же, когда принцесса вернулась на Дархит, он поставил себе цель устроить их брак Ричардом, и это стало его навязчивой идеей, которая пугала Жанилу. «Надо сначала поговорить с ним. Возможно, они просто друзья». «Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной», прервал его бурную речь старый дракон. «Ричард станет супругой Дариши, и никто не сможет этому помешать. Наконец-то наши семьи породнятся, и я уничтожу любого, кто посмеет встать у меня на пути». «Ты не прав». Женеву разозлился. Упорство отца его раздражало. «Ведь на самом деле власть никому не была нужна, кроме него самого». «Надо поговорить с ним. Обязательно!» «Хорошо!» – неожиданно согласился Анхель. «Я уже послал за ним. Спросим, что об этом думает твой брат». В этот момент раздался стук, и в кабинет вошел Ричард. «Отец, мне передали, что ты хочешь меня видеть?» Мужчина присел в кресло, кивком головы поприветствовал старшего брата. «Что-то случилось?» «Да, сынок. Я хотел поговорить с тобой». Ангель внимательно посмотрел на своего младшего наследника. «Слушаю», – удивленно приподнял брови Ричард. «Сегодня Дариша отправляется в храм Поднебесного, и я хочу, чтобы ты отправился вместе с ней». «Зачем?» «Когда ее драконица проснется, ты должен быть рядом, чтобы она почувствовала тебя. После вашего возвращения я хочу предложить Торину заключить брак между вами». «Что?» Ричард вскочил и с недоумением уставился на отца. «Какой брак? Я не собираюсь жениться на Дарише, по крайней мере, пока. Она замечательная, чудесная девушка, но жениться? Нет, я еще не готов!» «Не кричи!» – прикрикнул на него Ангел и властно произнес. «Сядь на место!» Ричард недовольно опустился в кресло. Отец пристально смотрел на него. Ты уже не ребенок, и должен понимать, что бывают ситуации, в которых нужно поступать не так, как ты желаешь, а как будет правильно. Мне кажется, дорогой сынок, ты еще не понимаешь, что при данным Дарише будет венец императора и Дархит в придачу, жестко произнес мужчина. Она необычная девушка, и любой дракон будет рад заполучить ее в жены. Но Торин понимает, что ты будешь для его дочери лучшей партией. Именно поэтому допустил вашу близкую дружбу. Так может, ты перестанешь быть ребенком и, наконец-то, поступишь как настоящий мужчина? Отец, не дави на него!» Попытался вмешаться в разговор с Жаневу, но старый дракон поднял вверх ладонь, и он был вынужден замолчать. Ричард смотрел на отца, обдумывая его слова. С одной стороны, Дариша была чудесной девушкой, милой и очень обаятельной, но своей супругой он ее не видел. С другой, ради чести стать императором можно было закрыть глаза на такую мелочь, как отсутствие любви. Ангель видел, что сын на перепутье и решил мягко его подтолкнуть к правильному решению, сыграв на его самолюбие. «Поверь, этот брак откроет перед тобой новые возможности. Ты уже не так юн, и тебе давно пора занять руководящий пост, но ты всегда на вторых ролях. Это несправедливо. Ты знатен, хорошо воспитан, а уровень твоей магической силы так высок, что тебе нет равных в нашем клане. Если не ты станешь императором, то тогда кто?» На губах Ричарда появилась усмешка. Чем больше он слушал отца, тем больше понимал, что он прав. И внезапно принял для себя решение, что он женится на Дарише, лишь бы получить желаемое. «Ты прав», – Ричард стал. «Я в резиденцию императора. После того, как дракон девушки проснется, предложу ей разделить путь в небе. Мне кажется, она в меня влюблена и ответит согласием на мое предложение». «Сынок, горжусь тобой». Ангель подошел к молодому мужчине и, когда тот встал, обнял его и похлопал рукой по плечу. «Удачи тебе!» Ричард сделал резкий кивок головой и спешно покинул кабинет. Ангель торжествующе посмотрел на старшего сына. «А ты еще сомневался? Ни один здравомыслящий дракон не откажется от такого шанса!» Женеву промолчал, потому что его мнение не изменилось. Он считал, что жениться по расчету это неправильно, но говорить об этом не стал, решив, что отец все равно не прислушается к его мнению.